Глава седьмая. Где мое одеяло? Бабушка Евгении храпела так раскатисто, что уснуть шансов просто не было. Анна лежала на полу, смотрела в потолок и локтями чувствовала, как напряжены Джоанна и Мардж. «А если бы я соблазнила этого Белокрылова, могла бы сейчас тихо спать в его постели?» сердито прошептала Маргарита. «А что, была возможность?» — полюбопытствовала Анна. «Не родился еще тот мужчина, которого я не смогу затащить в постель?» «Так он женат». «Это меня и остановило. Красивый мальчик, но занят». «Между прочим, тут с нами несовершеннолетние». «А я че? удивилась Джоанна. «Я бы и сама с ним замутила». «Красавчик же!» «Как это похоже на Мерилов! Тоскливо пробормотала Анна. «Не советую. Ранние отношения очень редко приводят к чему-то хорошему». «Тебе-то откуда знать? Ты, поди даже не целовалась ни разу!» Зашипела Джоанна. «За хамство можно и в лоб», — философски заметила Марч. «Взрослые называют хамством, «Любое мнение, которое отличается от их собственного», — парировала наглая девчонка. Доспи «Да спи уже!» «Не могу, она храпит!» «Слушайте, я, пожалуй, соглашусь на предложение местного политического лидера. Он сказал, что мне нужно учиться. А я сказала, что пусть свою учебу засунет... Короче, не хочу учиться, лучше замуж!» Марч сдавленно хрюкнула. Анна тяжело вздохнула. «Думаю, замуж тебе быстро обеспечат. Было бы желание». «Не-а, этот высококрылый сказал, что у нас слишком много холостых баб. У него столько женихов нету. И вообще, по старшинству». «Начнем с бабули», — оживилась Марч. «Пусть храпит мужу, а не нам». Анна поняла, что еще немного, и она начнет орать. Слишком много народу вокруг. Она привыкла к одиночеству. Но уже неделю могла спрятаться от родных только в уборной, и то ненадолго. Кто-то обязательно начинал долбиться. Поднялась, накинула теплую кофту, ту, которую нещадно критиковала вся семья, связанную еще лет семь назад, растянутую, выцветшую, ну такую уютную, поверх ночной рубашки, и вышла. «Ты куда?» — спросила вслед Мардж. «В туалет. Надолго. Не ждите». Все это было совершенно невыносимо. Анна спустилась вниз в гостиную, подсвечивая себе путь телефоном. Да, связь отсутствовала, но фонарик в ее стареньком аппарате работал исправно. Внизу в повалку спали мужчины, прямо на полу. Храпели, сопели, ворочались. В гостиной было душно и пахло потом. Анна с некоторым трудом разыскала брата и растолкала его. «Где моё одеяло?» — С вистящим шепотом спросила она. «Что?» — он не понимал, чего хочет сестра. «Одеяло моё где?» Ты у меня его забрал, когда мы сюда пришли. Ты нормальная, нет? Гневно прошептал Джонатан, нащупывая под подушкой смартфон и вглядываясь во время. Три часа ночи! Какое тебе одеяло! Ты меня разбудила! Джо, мне плохо и страшно. Анна била тяжелой артиллерией и нисколько этого не стыдилась. Я не могу уснуть! Я переволновалась. Я ведь не такая, как вы, никогда из дома не уезжала. Мне нужен сейчас кусочек прошлой жизни, чтобы прийти в себя. Да твою ты мать!» Братец со стоном сел, приглаживая взлохмаченные волосы. «Пораньше вспомнить не могла. Очень нужно. Очень». Джонатан поднялся и огляделся с тоской. Он любил сестру больше всех на свете готов был для нее на все, но как же иногда она его раздражала своими причудами. «Одеяло, ты только подумай!» Анна все же странная. До да, маразма ей еще далеко, но некоторые черты ее характера вызывают сомнения. Впрочем, чего ждать от женщины, которая в свои сорок пять ни разу не заводила роман с мужчиной? Для Мэрилов, у которых всегда было безумное количество любовных партнеров, Это совершенно нетипично. Сам Джо влюблялся, наверное, сотню раз, но всегда помнил, что на его век выпадет окончание трехсотлетней ссылки и поэтому не женился. Да что там! Никому ничего не обещал. И даже рисковал умеренно, потому что как было бы обидно свернуть себе шею где-то в горах за пару лет до возвращения семьи в Эйлиран. Проклятое одеяло пропало. Джонатан помнил, что держал его в руках уже здесь, в серых крыльях. А что было дальше? Он разговаривал с Эммануэлем, его женой, разглядывал старинные витражи, похожие на те, что установлены в его замке, и весьма экстравагантный светильник под потолком. Пересчитывал своих мэрилов, жадно пытался угадать. Что нового есть в этом мире? Было ли у него в те моменты в руках одеяло? Он не помнил. Ах, да, потом он переодевался в чудесный бело-золотой костюм. Одеяло уже куда-то пропало. Значит, оно осталось где-то в обеденном зале, о чем он и сообщил Анне. Та посмотрела на него очень выразительно. «Ладно, я понял». Тихо, стараясь не наступить никому на руку, Джонатан и Анна вышли из гостиной и прокрались в столовую залу. Здесь было темно и гулко. «Как включить свет?» — спросил Джо. «Понятия не имею. Это не мой дом», — шепотом ответила Анна. «У тебя нет фонарика?» «Что-то потеряли?» — раздался неожиданно громкий мужской голос. «Ах!» Анна схватилась за сердце, подпрыгнув. Неожиданно под потолком вспыхнул огонь. Анна зажмурилась. Перед ними был Адам. А нет, второй, который его брат. Она не помнила, как его зовут. А Джонатан помнил, на то он и глава рода. — Кайл, как хорошо, что ты еще не спишь! — с энтузиазмом провозгласил Джо. Хозяин замка его радость явно не разделял. «Мы тут кое-что ищем». «Сережку, наверное». Кайл поглядел холодно и надменно. «Или браслет? Или уборную?» «Одеяло», — сказала Анна, которой этот тон совершенно не понравился. «Я привезла с собой одеяло. Где оно?» «Крылатые боги! Зачем вам одеяло?» потрясенно спросил Кайл, «Вам что, холодно?» «Нет, я просто волнуюсь, не привыкла ночевать вне дома, знаете ли». «А вы точно Мэрил?» «Меня подменили в роддоме, но почему-то никто не верит», — мрачно ответила Анна. «Шутка, повторенная трижды, уже не смешная», — напомнил Джо, «Кайл, дружище». Просто найди это чертово одеяло, и мы оставим тебя в покое. Белокурый юноша с холодными глазами разглядывал Анну с боязливым любопытством, словно гремучую змею в банке. «Одеяло», — повторила Анна, едва удерживаясь от желания схватить парня за грудки и хорошенько встряхнуть. «Ах, да, какие-то сумки мы убирали в кладовую. Я вас отведу». «Не стоит. В белых, в смысле, серых крыльях я не заблужусь. Во всяком случае, в северной башне». «Нет уж, я провожу», — с нажимом ответил Кайл. «Как угодно хозяину». «Вот именно. Не забывайте, вы тут лишь гости». «Сомнительное утверждение», — спокойно ответил Джонатан. «Мы такие же Мэрилы, как и вы». «Глупости не выдумывайте, теперь вы — лишь боковая ветвь, к тому же бескрылые, и рады вам тут не все». Анне очень хотелось съязвить, но она была женщина разумная и закалённая общением в социальных сетях. Не всегда нужно отвечать на неприкрытое хамство, и на то есть несколько причин. Во-первых, именно этого обидчик и ждет. Ему хочется вызвать оппонента на эмоции. Во-вторых, это бессмысленно. Ругань, да еще сгоряча, на обиде, обычно не приносит ни удовольствия, ни результата. Раз так, то зачем вообще отвечать? А в-третьих, Анна не из тех, кто за словом в карман не полезет. Она подождет, подумает, а потом отомстит. На холодную голову и в подходящий момент. Еще в блокнотик запишет, чтобы не забыть. И она промолчала. Джо покосился на сестру и тоже не ответил наглецу. Он вообще считал, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Где находилась кладовка, переделанная в замке Анны под гардеробную, женщина прекрасно знала. У нее там хранилась куча хлама, старая обувь, рабочая одежда, куртки и пальто, вышедшие из моды, свитера, поеденные молью. Которые она планировала когда-нибудь распустить. Там же был запас моющих средств в таком количестве, что даже ее правнукам хватило бы. Анна всегда покупала порошки и мыло по акции, чаще всего оптом. Теперь все ее богатства принадлежали новым хозяевам. В кладовой серых крыльев оказалось довольно пусто. Даже полок не было. Странные они тут. Впрочем, «Возможно, здесь просто нет интернет-магазинов? Какое упущение?» Стоял старый шкаф, из-за покосившейся дверцы которого заманчиво выглядывало что-то пушистое, и пара закрытых ящиков. В углу, поверх характерного чемодана со швейной машинкой внутри, валялся пакет с ее одеялом. «Это ж надо додуматься, приволочь одеяло!» Буркнул Кайл, выдевая пакет и направляя его в сторону Анны. «Сумасшедшая!» «У меня есть справка от психиатра», — невозмутимо ответила женщина. «Я ее даже с собой прихватила. Я нормальная. А у вас есть справка?» Блондин отвернулся с недовольным видом, но в глазах его мелькнуло одобрение. «Все», — широко зевнул Джонатан. «Я могу дальше идти спать». «Свободен». Махнула Анна, прижимая одеяло к груди. «Вас проводить?» Тоном светского джентльмена спросил Кайл. На лице же у него было написано, что в гробу он видал и гостей, и их причуды, и ночные прогулки. «Ну что вы?» Одними губами улыбнулась женщина. «Я здесь знаю все до самого последнего камушка. Можно сказать, чувствую себя как дома». Это ведь замок моего предка, можно сказать, мое наследие. И пока ошеломленный и злой Кайл пытался выдумать ответ по ядовитие, она покинула поле боя. В спальню возвращаться не хотелось, там бабушка храпела. Поэтому Анна вышла в сад, закутавшись в свое одеяло. Это было одно из первых ее творений. Оно вышло слишком толстым, швы кривые, Лоскуты не сильно-то гармонировали по цвету, и она оставила когда-то его себе. Следующее продала ей очень быстро, а это любила. Вот такое, не идеальное, но родное. К тому же теперь оно символизировало кусочек прошлой жизни. Конечно, в саду она заблудилась практически сразу же. Было очень темно, кусты цеплялись за одежду, дорожки путались. Оглушительно трещали цикады, пахло, кажется, жасмином. Посвистывала какая-то птица. Странная, разве птицы по ночам не должны спать? Женщина огляделась. Замок возвышался за ее спиной серой туманной глыбой. В нескольких окнах горел свет. Не все обитатели сладко спали в своих кроватях. Анна опустилась на деревянную лавку, зевнула тихо, как кошка прикрыла глаза да чего ж спокойно эй аннет с тобой все в порядке ее тормошил один из близнецов женщина открыла глаза и едва слышно застонала спину и плечи ломила спать на жесткой деревянной лавке в полный сорок пять лет было отвратительной идеей Она уже не так молода, как раньше. «Живая», — лаконично ответила Анна, хлопая глазами и приглаживая пальцами растрепавшиеся волосы. «Отлично, ты мне нужна». «Зачем?» Отец велел составить список Мэрилов. Семейное положение, образование, увлечение, ну, знаешь, чтобы понимать, кто есть кто. Мы запутались. «Спроси у Джо». Он сказал, что ты знаешь все обо всех. «Что, будем рисовать генеалогическое древо?» — поморщилась Анна. Она, конечно, все помнила. Но вот кто кем кому приходится — это сложно. Двоюродные, троюродные тетки, дедушки, кузины все давно перепутались. «Нет, не будем углубляться!» Достаточно самых близких связей. Муж, жена, братья, сестры, родители, дети. Это я могу. Она с некоторым трудом поднялась, сделала несколько круговых движений головой, словно проверяя, работает ли шея. А потом спросила. Адам, нам тут не рады? Странный вопрос. Мы рады и не рады одновременно. Но это не важно. «Вы такие же Мэрилы, как и мы». «Не такие», — возразила Анна. «Кайл сказал, что мы бескрылые. Что это значит? Мы ущербные, чего-то не умеем, и не так воспитанные, я не понимаю». «Мэрилы — это птицы», — просто и непонятно ответил юноша. «В переносном смысле? Это символ, да? Ну, у нас в замке есть барельефы с совами, я всегда удивлялась за что эдвард так любил этих тварей в самом прямом смысле Энн, мы оборотни птицы оборотни да ты издеваешься нисколько смотри он взмахнул рукой каким то определенным образом и вдруг исчез совершенно абсолютно как сквозь землю провалился а нет не весь На земле сидела небольшая, размером с кошку, соба, с круглыми желтыми глазами и пестрыми крыльями. Ошеломленная Анна опустилась на скамейку, ноги держать ее отказывались. Так вот что имел в виду высочайший. Все это было так дико и странно, но ничуть не более странно, чем переходы в другой мир и точная копия ее замка. «Ну, оборотни, ну, совы!» А чего она вообще ждала от Мэрилов? Эта неожиданная мысль ее успокоила. Она даже протянула руку, когда сова, взмахнув на удивление длинными крыльями, взлетела. «Тяжелая!» Сова, или все же Адам, опустилась на запястье очень деликатно но когти у нее были самые настоящие. Янтарные глаза пытливо смотрели на нее, Верит ли. «Ладно», — сказала Анна, — «оборотни так оборотни. Почему именно совы?» Птица оттолкнулась от ее руки, оставив кровоточащую царапину и смутный восторг в груди. И еще в кратком полете окуталась серой дымкой. «Нас очень немного видов», — ответил ей Адам, приглаживая волосы. «Мерилы — ясыти, кто-то крупнее, кто-то мельче, высочайший — белокрылый орел, есть еще филины, журавли, лебеди, соколы». «Бакланы, пеликаны, альбатросы», — с энтузиазмом продолжила Анна. «Альбатросов осталось совсем мало», — пожал плечами юноша. Да и понятно, они много воли взяли триста лет назад. Эдварда просто сослали, а их казнили всех, кроме детей.